Глава 13. Следы. После ужина 1 января, нарушив данное себе обещание больше не пить вино, я устроилась с бокалом перед телевизором, со своим котом Микки на коленях, планируя провести вечер за просмотром телепередач. Тогда-то в коридоре и зазвонил телефон. Привет, Патти. С Новым годом. У нас для тебя тут работа. Не могла бы ты завтра к 6:00 утра приехать в главное управление? Это был Дуги Бэйн, старший криминалист полиции Хартфордшира. Можешь связаться с экспертами и собрать команду? Я буду ждать вас завтра к 6:00 утра в лесу на Эдин скелет. Всё та же история. Собака на прогулке обнаружила жертву убийства. Такое часто случается с хозяевами, которым в любой день приходится вставать с позаранку. Подобрать нужных людей для этой работы было несложно. и, к счастью, все они оказались свободны. На следующее утро на трассе М-25 почти не было машин, и я за час добралась до главного управления полиции в Уэлвин-Гарден-Сити. Стараясь выглядеть свежей и воодушевлённой, хотя я и не выспалась, выслушала в ходе короткого брифинга подробности дела, и в сопровождении полиции мы отправились на место обнаружения тела. «Я организовал всё так, как ты меня учила, Патт». «Ты идёшь первый, потом энтомолог и археологи. Остальные криминалисты и судмедэксперт могут выполнить свою работу уже после вас». Это была идеальная стратегия, чтобы собрать максимальное количество уликовых материалов растений, почвы, животных, грибов, потревоженной растительности и отпечатков ног. Я могла проследить за тем, чтобы сохранить все виды потенциальных доказательств, после чего каждый специалист — смог бы получить максимум возможной информации. Мы отправились в путь, пробираясь через выстилающий лесной покров в пожухлую листву, после чего спустились по крутому берегу. В низине протекал ручей, в одном месте разделявшийся на два ручейка, которые огибали небольшой островок земли и снова сливались в единый поток. Невероятно аккуратная могила по центру островка была весьма приметной. И те из нас, кто привык работать с захороненными останками, сразу поняли, что преступник тщательно подобрал место, чтобы потом легко найти его. Чтобы пометить могилу, убийцы могут положить сверху бревно, закопать жертву рядом с каким-то примечательным ориентиром на местности. В данном случае ориентиром служил маленький островок посреди ручья. Я отделилась от группы и пересекла ручей, чтобы добраться до могилы. До сих пор отчётливо помню открывшуюся мне картину. Лишённое плоти ступня выглядывало из похожего на грязевую ванну месива, а окалившийся череп таращился своими пустыми глазницами на грязную лужу на месте живота. Личинки и другие животные падальщики на славу потрудились, дочисто обглодав кости, и я в одиночку осматривала этого несчастного и то, что его окружало, в то время как все остальные стояли на берегу ручья, топтались на месте, чтобы согреться, курили, смеялись и ели шоколад. Криминалисты из полиции и судебные эксперты всегда считали свою работу на месте преступления первостепенной. Однако я объяснила им, что можно потерять, если не изменить существующие протоколы. В конце концов, не было необходимости в судмедэксперте, чтобы подтвердить смерть владельца обглоданного птицами и крысами черепа. По закону судебный эксперт может и должен официально констатировать смерть. Однако ему определённой не было надобности посещать место захоронения первым. Тем самым он мог нарушить естественную среду, из которой можно получить важнейшие сведения. Тем холодным утром я надела слишком много слоёв одежды, а поверх неё был ещё и защитный костюм, так что двигаться было сложно. Из носа и глаз из-за ледяного воздуха без конца текло. Пальцы в защитных перчатках задубели, а анасовые платки было не достать. Работать так не очень удобно. Для начала все хотели узнать, как долго пролежал там труп. Растительность в таких случаях зачастую даёт первую подсказку. Выкапывая могилу, убийца повредил растущий по всему островку орляк, и было важно тщательно его изучить. На небольшом расстоянии от могилы я раскопала почву вокруг срезанного орляка. пока не добралась до подземных стеблей. Хотя они и были перебиты, на них остались почки, из которых в сезон должны вырасти новые листья. Да, почки там нашлись, и по сравнению с другими на стебле они были набухшими и удлинёнными. Кроме того, в почве имелись крошечные фрагменты зелёной листвы. Молекулы хлорофилла удивительны. Они долго не разрушаются, когда листья преждевременно срывают с живого растения. и проходит много времени прежде чем они начинают разлагаться. Свежие листья могут оставаться зелёными в почве месяцами, когда само родительское растение уже давно пожухло и погибло. Так было и здесь. Набухшие почки на нижней части стебля и фрагменты зелёной листвы в почве дали мне понять, что повреждения были нанесены летом. Уж точно до начала осени, когда орляк начинает желтеть. С трудом встав с колен, Я крикнула ожидавшей толпе, уверенно, что его закопали в конце лета. Они оживились. Время совершения преступления играет важнейшую роль в расследовании, потому что позволяет проверить алиби подозреваемых. Следующим моим шагом было взять сравнительные образцы вокруг могилы, непосредственно из неё, а также вдоль всех возможных путей отступления преступника. Если немного повезёт, затем я смогу сравнить профили этих участков с теми, что будут получены со обуви, транспортных средств и инструментов, изъятых у подозреваемых. С учётом того, что один орляк за сезон может произвести 30 миллионов спор, я ожидала, что это растение будет обильно представлено во взятых образцах. Приготовившись брать образцы из могилы, я надела маску, поскольку не хотела чихнуть, кашлянуть или даже просто дышать на труп, рискуя загрязнить его своей ДНК, а также чтобы волосы с моей головы не попали в могилу. Криминалисты облачаются с ног до головы в защитные костюмы не только для того, чтобы уберечь место преступления от загрязнения, они также защищают самих себя от контакта с патогенами в трупах. В своём костюме я была словно в коконе, отрезанная от внешнего мира. Взяв образцы с поверхности почвы, я поместила их в отдельные полиэтиленовые пакетики. Составила список всех замеченных видов растений, сделала фотографии всего, что посчитала нужным. И позаботилась о том, чтобы все образцы были правильно промаркированы и зарегистрированы. Казалось, на это ушла целая вечность, потому что замершие пальцы, облочённые в винил, почти не слушались. Ладно, парни, идите сюда, крикнула я Питеру Мёрфи и Льюку Барберу. Питер, как и я, был ландшафтным археологом, но работал в университете Восточной Англии. А Люк приехал из археологического подразделения в Суссексе. которым заведовал университетский колледж Лондона. Вместе мы присели на корточки. Коллеги быстро убрали большую часть лежавшего сверху материала, и для всех нас стало большим сюрпризом то, что мы увидели под ним. Как только они соскребли с поверхности грязное месиво, обнажив более плотную почву, я ахнула от неожиданности. Я ошиблась. Эту могилу выкопали не летом. От удивления у меня вытянулось лицо. Я поняла, что могилу засыпали осенью или даже зимой. На это указывала наполнявшая яму коричневая листва, которая не так давно была усеяна земля. Противоположный берег ручья был устелен такими же пожёхлыми листьями, которые сейчас бесцельно пинали остальные члены нашей группы. Летняя почва могла содержать фрагменты зелёной листвы и растительного мусора, однако в ней явно не могло быть столько коричневых увядших листьев. Так была ли могила засыпана этой или прошлой зимой? Судя по виду жертвы, она провела в земле очень долгое время. Листва запросто могла сохраниться в течение года, однако это никак не вязалось с обнаруженными стеблями орлика. Я нагнулась и продолжила внимательно вглядываться, пока мои коллеги быстрыми, отточенными движениями расчищали могилу. Археологи и биологи рассматривают почву по-разному. Проводя раскопки, они описывают изменения цвета и текстуры почвы в рамках некоего контекста. Каждый слой является прямым или косвенным свидетельством человеческой деятельности, представляя какое-то событие или промежуток времени. Биологи, с другой стороны, рассматривают почвенные разрезы с точки зрения горизонтов, образуемых естественными процессами. Оба подхода оправдывают себя, помогая каждому из нас прийти к собственному заключению. В свежевырытой могиле насыпанная земля представляет собой месиво. Однако мы можем получить полезную информацию на основании того, что содержит в себе заполняющее могилу почва, а также её отличий от нижележащего природного слоя. Археологи и другие учёные, приспособленные к криминалистической работе, для них привычное дело подробно описывать каждый обнаруженный предмет, определять его возраст, размеры и ориентацию в пространстве. Затем, правда, неизбежно приходится расшифровывать корявые записи из промокших, заляпанных грязью блокнотов, которые какими бы понятными ни выглядели на месте, могут оказаться неразборчивыми по возвращении в кабинет. Когда показалось остальное тело, мы все ахнули. Череп и ступни, торчащие из грязевой ванны, были начисто обглоданы личинками, птицами и грызунами, создавая впечатление, будто жертва пролежала в земле долгое время. Никаких следов более крупных падальщиков видно не было, и мы решили, что нас ждёт, вероятно, голый скелет. Чёрт возьми, воскликнул Питер. Он не был готов увидеть под своим совком хорошо сохранившуюся липкую бесцветную плоть. Он привык к древним костям, которые впечатляют археологов не больше, чем любые другие находки. Люк был более расслаблен, потому что уже имел опыт раскапывания могил. Мы обменялись взглядами, полными сочувствия к Питеру, которого начало подташнивать из-за нарастающей вони. Я уже взяла образцы перемешанной земли из могилы и из поверхности почвы вокруг неё. Кто бы ни избавился от тела, он неизбежно контактировал с этой почвой, оставившей на нём обильное количество следовых улик. После 2 часов напряжённой работы было откопано всё тело целиком, и остальные криминалисты Могли зайти за внутреннее оцепление, чтобы собрать свои типы улик. Наконец-то судмедэксперт мог констатировать смерть жертвы. Прибыли сотрудники похоронного бюро. Это может вас удивить, однако они часто приезжают на место преступления, где бы оно ни находилось, чтобы доставить останки жертвы в морг. Трое мужчин в официальных чёрных костюмах, белых рубашках и начищенных туфлях, скользя, спустились по берегу. селись сохранить достоинство и почтительную манеру поведения. Это было весьма несуразное зрелище. Мужчины в чёрном без единого слова положили тело в мешок и забрали его, карабкаясь и спотыкаясь вверх по склону. После этого большинство полицейских по другую сторону реки сняли с дежурства, и они были рады поскорее попасть в тёплый морг. В прежние времена полиция как могла выкапывала тело, его забирали гробовщики и... Криминалисты брали все необходимые образцы, и этим всё ограничивалось. Теперь же всё иначе. Место преступления может содержать множество улик, связывающих его с убийцей. Территорию необходимо очень тщательно осмотреть и прочесать. Вызывают археологов, чтобы они аккуратно извлекли труп, зафиксировав максимальное количество информации. Археологи всегда настаивают на том, чтобы обнажить изначальный контур могилы. И теперь Когда тело унесли, Питер и Люк продолжили скрести землю совками, пытаясь найти её границы. На дне выкопанной ямы можно найти оставленные преступником отпечатки ног и инструментов и измерить их для сравнения с обувью и инструментами, изъятыми у подозреваемого. В данном случае нам удалось обнаружить нечто весьма любопытное, что и обличало злой умысел убийцы, находящееся под телом почвы. полностью отсутствовала листва. Хотя мы явно ещё не добрались до дна выкопанной ямы. Это могло означать только одно. Так ко мне и пришло озарение. Всё-таки я не ошиблась. Могила определённо была выкопана летом, но затем засыпана. Спустя какое-то время, когда опавшие листья покрыли землю, её выкопали снова. Однако на этот раз на меньшую глубину. Жертву положили в новую яму и засыпали землёй, перемешанной с опавшей листвой. Убийство было запланированным. Первую могилу преступник выкопал задолго до смерти жертвы. Когда полицейские всё зарегистрировали и сфотографировали, а мы были довольны своими образцами и заметками, мы перепрыгнули через ручей и забрались по скользкому склону, тяжело дыша и обливаясь потом, несмотря на холод. Люк отправился обратно в Суссекс. А мы с Питером поехали в Морг, где уже полным ходом шла работа. Как обычно, я надела медицинский костюм и разложила своё оборудование, хотя оставалось сделать совсем немного. Тело лежало на животе, зрелище ещё то. Это был не скелет, а практически полностью сохранившийся труп мужчины со связанными за спиной руками. Падальщики обгладали его кости там, где тело выступало из размытой дождями земли. Однако добраться они смогли лишь до лица, конечностей и груди. Благодаря холоду и влаге всё остальное прекрасно сохранилось, настолько, что полицейские смогли снять отпечатки пальцев. Мы начали ранним утром, и уже к 3 часам дня национальная автоматизированная система опознавания по отпечаткам пальцев выдала результат. Если отпечатки есть в базе, то информацию можно получить в течение примерно 15 минут. В данном случае совпадение нашлось. Убитый был осуждённым преступником, и его отпечатки занесли в базу данных. Это был молодой, совершенно легальный иммигрант из Албании, проживавший в Лондоне. Причина смерти и сомнений не вызывала. У него было проникющее ножевое ранение груди. Благодаря усердной работе полиция быстро установила адрес его проживания, личности связанных с ним людей, а также события которые привели к его убийству. Нам показали его фотографию. Он был настоящий красавец, и я задумалась о том, насколько быстро смерть способна забрать столь яркую внешность. Он занимался отмыванием денег для своих подельников из Албании. Однако соблазн, как это часто бывает, взял над ним верх. Вместо того, чтобы отправить деньги их семьям на родину, он спустил их на развлечения». Ему отомстили не в порыве злости, акт возмездия был тщательно спланирован. Место захоронения подобрали так, чтобы его не составило труда найти в будущем. Маленький островок в ручье, плещущемся в небольшом ущелье прекрасного леса. Преступникам это место, наверное, показалось безопасным и защищённым от хищников. Однако они не приняли в расчёт отважных британских владельцев собак, выгуливающих своих питомцев. Сорка с сапогами, которые как обычно были мне сильно велики, я отправилась в раздевалку, облачилась обратно в свои тёплые спортивные штаны и кроссовки и поехала домой. Всю дорогу я слушала ревущую из динамиков музыку в стиле кантри-энд-вестерн, заглушавшую мысли об этом долгом зловещем дне. Я выехала из дома затемно, ещё до рассвета, и теперь возвращалась поздно ночью. Мики ждал меня, и мы оба поужинали. Я фасолью с тостами, а он отварной форелью. Я раздумывала о том, удастся ли мне ещё как-то помочь расследованию, однако долго ждать ответа на этот вопрос не пришлось. Несколько дней спустя раздался телефонный звонок. Патти, нам известно, что его машина вернулась в Албанию. Мы знаем, что в ней тело было привезено в лес, и мы изъяли много обуви и одежды у банды, чтобы ты их изучила. Отлично, Дуги. Я начну сравнивать обувь с образцами из леса, как только смогу. Да, и ещё я хочу, чтобы ты взглянула и на машину. Не глупи, Дуги. Она проехала через всю Европу, и водитель должно быть постоянно из неё выходил по дороге. Ну, мы хотим попробовать. Их надежды казались мне неоправданными. Я множество раз демонстрировала возможности паленологических доказательств, но это уже явный перебор. У меня не было сил спорить. И вскоре после этого, вместе со старшим криминалистом Питером Лэмбом, мы прилетели в миланский аэропорт Мальпенса, где пересели на рейс до Тираны, столицы Албании. Нас встретил британский полицейский, который состоял в следственной группе и уже провёл там какое-то время. Он успел освоиться и привыкнуть к комфортной жизни в гостинице. За ужином, когда все собрались, царила добродушная и весёлая атмосфера. Однако мы с Питером сильно устали. Так что разошлись по номерам пораньше. Состоявшееся на следующий день встреча с албанскими полицейскими, которые были в нашем распоряжении, изрядно нас отрезвила. Все эти мужчины казались просто огромными, и никто не говорил по-английски, за исключением назначенного переводчика, который сразу же мне не понравился. Он выглядел ненадежным, и вскоре мы поняли, что он мог при переводе исказить правду на своё усмотрение. Поначалу на меня и вовсе не обращали внимания, пока Дуги не представил меня как человека, ответственного за криминалистическое обеспечение и расследование. Я никогда не забуду выражение их лиц. Они выглядели ошарашенными, явно не ожидая, что эта крошечная женщина способна руководить чем-либо, не говоря уж об оперативной работе. Питеру предстояло исследовать машину в поисках текстильных волокон, крови, ДНК или других следовых улик. которые могли бы совпасть с образцами, взятыми с одежды членов банды и, разумеется, жертвы. Мне же были нужны образцы почвы, чтобы исключить сходство мест, которые часто посещала банда, с тем лесом в Хартфордшире. Обыски были начаты с лондонского дома главного подозреваемого, а затем проведены по адресам его приближённых. Полицейские обнаружили раскиданную повсюду в спальнях, гостиных и даже в сараях обувь и одежду. Где-то ботинок где куртка. Так что они просто взяли всё, что посчитали важным. Анализ в подобных ситуациях усложняется тем, что сообщники часто делятся друг с другом одеждой и обувью. Установить владельца вещей можно с помощью ДНК-экспертизы. Она даёт хороший результат для образцов, взятых изнутри обуви, и можно даже определить смешанный ДНК-профиль, чтобы установить личности всех, кто её носил. В случае, если следовые улики на этом предмете будут соответствовать обнаруженным на месте захоронения, можно продолжить работу. С местами проживания членов банды всё было не менее сложно, чем с одеждой и обувью. Кто, где и когда обитал? Нелегальные иммигранты-преступники вечно заставляют попотеть. Они ловко умеют заметать следы. Мы могли бы потратить много времени, изучая огромное количество вещей, так что полиция решила применить «Принцип бритвы Оккома» и сосредоточиться на машине. Я никогда не забуду, как заходила на территорию того албанского полицейского участка. Там же была расположена и тюрьма. Зрелище напоминало сцену из какого-нибудь фильма ужасов про Дракулу. Передо мной оказались огромные ворота с большими шипами, за которыми располагался просторный двор с наваленными вдоль одной стороны кучами мусора. Вдоль стены со стороны ворот... Стояли припаркованные в самодельных гаражах автомобили. Интересовавшая нас красная машина была на месте. Прежде чем приступить к работе, мы должны были проявить вежливость и соблюсти все условности. Меня проводили в участок рядом с обветшалыми гаражами. Внутри было полно огромных мужчин, и каждый из них наклонялся, чтобы со мной поздороваться, демонстрируя свои зубы, белые в перемешку с золотыми. Ото всех исходил резкий чесночный запах — Мужчины определённо выглядели чужеземцами, все тёмные и с обильной щетиной, однако вели себя чрезвычайно любезно. Они настояли на том, чтобы показать мне свою гордость, собственную систему опознания по отпечаткам пальцев. Албанские полицейские позаимствовали её у русских, и даже некоторые британские полицейские признавали её более совершенной, чем наша. Мне сложно судить, однако было забавно, когда они брали у меня отпечатки пальцев, чтобы продемонстрировать всю процедуру. Мои блёклые отпечатки их сильно удивили. Их почти не было видно. Через переводчика они мне сказали, что я, судя по всему, много хлопочу по дому, из-за чего отпечатки стёрлись. Полагаю, моё пристрастие к уборке и отбеливателям имело прямое отношение к исчезновению гребней и борозд, отличающих одного человека от другого. Хотя проверяли далеко не всё население земли. Два полностью идентичных набора отпечатков пальцев никому не попадались, и даже у однояицевых близнецов они отличаются. Гены, судя по всему, играют определённую роль. Однако формирование отпечатков пальцев больше связано с базальным слоем клеток в коже эмбриона, расположенным между дермой и эпидермисом, в котором в процессе роста образуются складки. то, чем заняты пальцы в жизни, а также многочисленные крошечные шрамы, остающиеся на коже, также вносит свой вклад в уникальность каждого отпечатка. Албанским полицейским редко когда попадаются европейцы, и им очень хотелось показать нам примеры своей работы. Пока мы шли через двор к главному зданию, я подняла голову и посмотрела на окна с решётками, за которыми увидела лица заключённых, тянущих наружу руки. Мне показалось странным, что многие из них смотрели вниз на двор, словно в ожидании чего-то. Зазвенел колокол, ворота открылись, и внутрь хлынула толпа женщин в тусклой одежде. Среди них было и несколько мужчин. Все несли с собой накрытые тканью корзины. В спешке пройдя через двор, они скрылись в здании. Что происходит, спросила я у переводчика. Время кормёжки. Что? Родственники принесли им еду. А если у заключённого никого нет, он лишь пожал плечами и направился к главному входу в здание. Насколько же сильно отличается отношение к заключённым у них и у нас. Нас с гордым видом провели в большое помещение без окон, заставленное длинными столами. Я никогда в жизни не видела столько оружия в одном месте. Оно выглядело угрожающе и пугающе. Его изъяли у преступников, и от близости к этому источнику смерти Было не по себе. Я вежливо слушала, как высокий худощавый мужчина сильно сутулясь, подробно рассказывал про каждое оружие, сообщая технические характеристики, которые практически влетали в одно ухо и вылетали из другого. Я улыбалась и постоянно кивала, чуть ли не машинально, и из вежливости иногда задавала вопрос через переводчика. Единственным оружием со знакомым названием оказался автомат Калашникова. у них была тьма. Я вздрогнула, представив, как их используют в деле. Наверняка на их счету ни одна жертва. Они также напомнили мне одну дурацкую шутку, которую я где-то слышала. Английский язык, как автомат Калашникова. С ним можно попасть куда угодно. Полагаю, в известной мере так и есть. Столы с оружием также напомнили мне о моем дедушке по отцовской линии, который редко разговаривал с кем-либо, что он не мог. Кроме моей чудесной пухленькой валейской бабушки, кажется, наше общение с ним было ограничено парой вежливых слов приветствия, и у меня он вызывал любопытство. Хотя двоюродным братьям и сёстрам он казался просто сварливым. Никому нельзя было издавать ни звука, когда по радио передавали новости, и мы ходили на цыпочках, боясь, что нас отчитают. На его похоронах никто не плакал, и по нему особо не скучали. Позже я узнала, что во время Первой мировой войны он был пулемётчиком, и ему пришлось не сладко. Полагаю, он использовал не менее страшное оружие, чем автомат Калашникова, и убил много людей. Бедняга. Наверное, его преследовали мрачные воспоминания. Жаль, у меня нет возможности поговорить с ним теперь. Нам известно лишь, что он был актёром и снялся в первой кинокартине, показанной в Великобритании. Тогда, разумеется, была эпоха немого кино, и вместе с маленькой кинокомпанией, которая устраивала кинопросмотры в шатрах, он объездил все Уэльские долины. В Уэльсе его знали в образе Дика Турпина. В конце каждого показа фильма "Поездка Дика Турпина в Йорк" он устраивал торжественный финал. Стреляя из пистолетов, он в маске заезжал на лошади прямо на сцену. Он завоевал сердце Гледис Блодвен, женился на ней, и открыл бакалейную лавку. Затем нас привели в отдел анализа документов. Я пошла туда с большой неохотой, потому что успела проголодаться, и у меня жутко болела спина. Однако увиденное меня поразило. Нам продемонстрировали, насколько изобретательными и изощрёнными могут быть аферисты, подделывающие документы. Эти жулики настоящие художники из натоки своего дела. Некоторые, вероятно, в прошлом рисовали миниатюры Но криминалисты, как правило, на шаг впереди. Они показали нам, как под микроскопом определить, что числа, буквы и фотографии изменены. Я была сильно впечатлена. Мне ужасно хотелось приступить к работе, но Питер Лэмп по-прежнему был занят тщательным изучением каждого уголка в машине. Позже я узнала, что даже спустя многие недели анализа в лаборатории После возвращения в Лондон ему так и не удалось установить какой-либо связи между покойным с равнительными образцами и машиной. Пока мы ждали Питера, голод усиливался. И хотя нам был обещан обед, его так и не принесли, так что один из мужчин сходил за пиццей. Я уселась на деревянном ящике во дворе и собралась приступить к трапезе. И тут ко мне подошла тощая кошка, за которой последовал крошечный котенок, а за ним еще один. На них было больно смотреть. Я сняла со своей пиццы немного сыра, и кошка сразу же его с благодарностью проглотила. Я дала ей ещё, а потом кусочек теста. В итоге мне пришлось слизывать всю томатную пасту, чтобы её не осталось на хлебе, и вскоре кошка вместе со своими котятами прикончила большую часть моего обеда. Мне досталось лишь немного корочки и томатной пасты. Албанцы смотрели на меня в полном недоумении, и у меня сложилось впечатление, что домашние животные стоят не особо высоко в списке приоритетов местных жителей. На душе от этого стало очень паршиво. Я никогда не забуду ту маленькую кошечку. В конечном счёте мне удалось добраться до машины. Было бы слишком сложно правильно взять образцы с ковриков для ног на месте, так что я попросила полицейских положить их в пакеты и зарегистрировать в качестве вещественных доказательств. Я также сняла резиновые крышки с педали сцепления газа и тормоза. Жёсткой щёткой я прошлась по нише для ног. Для каждой поверхности я использовала новую и поместила собранный мусор в отдельные промаркированные полиэтиленовые пакетики. Я полностью изучила салон, включая багажник, и взяла образцы везде, где могли остаться следовые улики. Обычно я исследую и ходовую часть машины, но в данном случае в этом не было особого смысла. Ведь преступники не могли бы подъехать на этой машине к месту преступления. Она осталась припаркованной на дороге, пока жертву вели на место казни на том маленьком островке в глубине леса на юге Англии. На сбор образцов из машины у меня ушёл весь день. Полицейские ошивались вокруг в клубах сигаретного дыма. Им явно надоело меня ждать и не терпелось, чтобы я поскорее закончила и убралась. Когда я объявила, что всё сделала и готова ехать, Они заулыбались. Следующей серьёзной преградой стало сопротивление местной полиции нашей дотошности в выполнении своей работы. Наши полицейские сообщили албанцам, что мне нужно побывать в родном доме главного подозреваемого, чтобы провести чёткое различие между этим местом и лесом, где была закопана жертва. В пульцевых и споровых профилях практически всегда имеются частичные совпадения, и первостепенно важно знать Какие места могли внести вклад в результаты, полученные с различных вещественных доказательств? Мир криминалистики в Албании сильно отличается от нашего, и чтобы убедить местную полицию в исключительной важности наших методов, пришлось изрядно потрепать себе нервы. Они попросту отказали в просьбе отвести меня в отдалённую деревню, где жил подозреваемый. Именно туда он сбежал, когда новость об убийстве попала в британские СМИ. Родные жертвы жили всего в паре сотен метров от семьи подозреваемого, и теперь между ними была непримиримая вражда. В таких удалённых местах все обо всём знают. Отговорки сыпались на нас градом. Это очень далеко, дороги плохие, в этом нет никакой необходимости. Мы не думаем, что вы сможете установить связь с местом захоронения. Это невозможно. Вы занимаетесь глупостями. Это займёт весь день. Давайте просто несколько раз провезём её вокруг города, чтобы запутать. Она и не поймёт. Доги лишь ухмыльнулся. Ещё как поймёт. Итак, на следующее утро колонна из обшарпанных машин отправилась в эту раздираемую враждой деревушку в глубине страны. Я до сих пор не знаю, куда меня повезли. Однако впечатления от поездки остались самые неприятные. Мы тряслись по ухабистой грунтовой дороге, И проезжая через деревню, оставляли за собой клубы жёлто-коричневой пыли. Работники в полях поворачивали голову в нашу сторону. Жители выглядывали из окон, и на нас пристально смотрели из дверных проёмов. Наконец мы добрались до родного дома главного подозреваемого. К этому времени его уже арестовали и посадили в тюрьму на территории участка, который мы покинули. Я думала о том, как он питается. Эта деревня находилась очень далеко от Тираны, и я сомневалась, что у него часто бывали посетители. Кто же его кормил? Но вскоре мне пришлось прервать свои размышления, потому что мы прибыли на место. Я приятно удивилась, увидев маленький аккуратный красивый домик, двор с растущим по периметру виноградом и огород со множеством овощей. Люди появились словно из ниоткуда. Женщины разных возрастов, выглядевшие потрёпанными и измученными, молча двигались в нашу сторону в сопровождении в атаге детей с оливковой кожей. Перед ними шёл мужчина постарше, возможно, лет под 60. Все были одеты в повседневную рабочую одежду: на мужчине выцветшие хлопковые штаны, старая рубашка поло и расстёгнутая кожаная жилетка; на женщинах тусклые хлопковые юбки и свободные выгоревшие блузки. Платки на голове прикрывали лишь макушку. и длинные волосы. Албания мусульманская страна, где женщины обычно прячут лицо. Однако в поле, видимо, было попросту неудобно работать с полностью покрытой головой. Дети были беспорядочно одеты во всякое поношенное старьё. Я мысленно сравнила этих тихих маленьких мальчиков со следящими за модой и требовательными детьми, которых знала у себя дома. Разница была поразительной. Эта семья жила натуральным хозяйством, и грязные ногти свидетельствовали о том, что люди много работали. Тогда мне стало понятно безрассудное отчаяние нелегальных иммигрантов, когда они узнали, что деньги, в которых так нуждались их семьи на родине, были растрачены соотечественником. Семья сильно переживала за старшего брата, которого посадили в тюрьму за убийство соседского сына. Эти люди окружили нас И отец предложил пройти в главную комнату, чтобы всё обсудить. Зачем мы приехали? Какое ты имело к ним отношение? Их родственник был в тюрьме, однако он не сделал ничего плохого. Когда главе семейства сообщили, что я хочу задать некоторые вопросы, возникла неловкая заминка. По мимике и жестам, направленным в мою сторону, я поняла, что проблема была во мне. Женщинам не позволялось садиться для разговора за один стол с мужчинами в главной комнате. Кроме меня, однако, никто не знал, что спрашивать. Вопросы, на которые нужно получить ответы, были лишь у меня в голове. Семье объяснили ситуацию, и все пришли к соглашению, что пока я гость, мне можно присвоить почётную мужскую роль. Почётную мужская роль. Вздохнув, я зашла в дом. За порогом было безупречно чисто. Словно в больнице, и каждая поверхность сверкала, даже пол. Стол перед нами был накрыт старой, но очень красивой кружевной скатертью. Перед нами поставили чашки, а вскоре и кофейник. К моему удивлению, мне тоже налили чай. Британский и албанский полицейский, глава семейства и я сидели за столом в этой особой маленькой комнатки, а женщины и дети собрались у входа, не смея переступить порог. Один из албанских полицейских, переводчик и глава семейства сразу же начали переговариваться. Мы понятия не имели, о чём они говорили. Однако они оживлённо жестикулировали, и казалось, атмосфера начала накаляться. Я прервала тираду переводчика, и мужчины от неожиданности вздрогнули. Они не привыкли, чтобы их перебивала женщина. Я здесь лишь для того, чтобы узнать правду. Если ваш сын невиновен, то я смогу это доказать. «Я не на стороне полиции, я вообще не на чьей стороне». Это, разумеется, было чистой правдой, и я частенько думала о том, что лишь моя искренность помогла в тот день всем успокоиться. Глава семейства посмотрел на меня. Мне явно удалось до него достучаться. Он сказал, что поможет нам, чтобы мы могли подтвердить невиновность его сына. Я почувствовала, как в животе образовался комок, который оставался там в течение всего дня». Я объяснила, что мне нужно взять образцы почвы в саду, чтобы сравнить их с землёй на месте преступления. Они были настолько уверены в невиновности своего сына, что оказывали мне всяческое содействие. Пока я ползала на корточках по истоптанным тропинкам в саду, дети следили за каждым моим движением и по очереди, улыбаясь, подходили ко мне, держа в руках цветок. Я снова почувствовала комок, который на этот раз подкатил к горлу. Это были чудесные люди, очень простые и трудолюбивые. Они отличались от тех, кто попадался мне в городе и в тюрьме. Мне редко приходится иметь дело с родными подозреваемых, и возникшая симпатия или даже эмпатия могла привести к когнитивному искажению. У меня могло появиться подсознательное желание доказать невиновность, чего следует избегать любой ценой. Это не просто, но прежде всего я должна быть беспристрастной. Взяв достаточное количество образцов в саду, я поинтересовалась, где находится ближайший лес. Отец подозриваемо махнул рукой в сторону цепочки крутых холмов на горизонте. Я посмотрела туда. Очень далеко. Тем не менее, мне было необходимо составить список видов растительности всех лесных территорий в пределах досягаемости от дома. Судя по тому, что я уже знала, в университете получить перечень видов было невозможно. а мои прежние попытки найти в интернете информацию о растительности страны, а также распределению растительных сообществ на ее территории, не увенчались успехом. У нас не было другого выхода, кроме как поехать туда, чтобы я лично смогла осмотреться. После обмена любезностями со взволнованным главой семейства наша покрытая пылью потрепанная колонна направилась в сторону гор на горизонте. Поездка казалась нескончаемой, и я непрерывно сканировала глазами растительность. Горы были очаровательными, и я бы с радостью провела здесь денёк-другой, отдыхая и собирая гербарий. Однако машины останавливались лишь иногда, чтобы я могла выйти и оглядеться. Когда мы вернулись, мой блокнот был исписан. Самым поразительным результатом оказалось то, что в пределах достаточно большого расстояния от аккуратной маленькой фермы растительность и близко не напоминала ту, что можно было найти вокруг нашего места преступления в Англии. Я сделала всё, что могла, за исключением одного. Мне была нужна обувь кого-то из членов семьи, чтобы сравнить её ботанический профиль с результатами анализа вещей членов банды, главного подозреваемого и образцов с самого места преступления. Через переводчика Дуги попросил у семьи продать ему пару туфель, кроссовок или ботинок, которые они обычно носили на ферме. В итоге сестра главного подозреваемого предоставила пару грязных ботинок, получив взамен сумму денег, которая ей хватило бы на новую пару дизайнерских туфель. Теперь у меня были все необходимые образцы для анализа. Можно ли теперь исключить какие-либо вещественные доказательства? Есть ли какие-то вещественные доказательства достаточно похожие на сравнительные образцы, чтобы появилась необходимость ещё более тщательного анализа? По началу Никаких полезных результатов я не получила. Большая часть обуви не имела никакой связи с местом преступления, и её можно было исключить. Для сравнения образцов важную роль играло состояние как самой пыльцы и спор, так и фонового материала в моих микропрепаратах. Если все пыльцевые зёрна прекрасно сохранились в одной почве, но оказались сильно разрушенными в другой, вряд ли у них мог быть один и тот же источник. Присутствие частиц летучей золы из выхлопов двигателей внутреннего сгорания, скопление грибных гиф или остаточных следов целлюлозы или лигнина также может охарактеризовать исследуемый образец. Пыльца и споры не единственные идентификаторы места. Фоновая грязь на предметном стекле тоже может быть крайне информативной. Для многих образцов не понадобилось проводить полный анализ. Однако некоторые определённо указывали на смешанный лиственный лес умеренной зоны, в котором растёт орляк. Каждый из таких образцов подлежал тщательному изучению. К моему изумлению, в образцах из автомобиля обнаружились следы места, похожего на то, где было захоронено тело. В Албании же места с подобным профилем мне не попадались. Тем не менее, я была обеспокоена, потому что картина вырисовывалась немного странно. Замешательство вызывало обувь, проданная нам с сестрой подозреваемого. Как вообще она могла дать результаты, похожие на те, что были получены из образцов, взятых из салона машины и на месте преступления? Профиль этих ботинок не соответствовал ни одной албанской почве, с которой она могла бы контактировать повседневно. Требовалось провести дополнительную работу. Я попросила доставить в Великобританию еще одну пару обуви из Албании, которую в итоге выкупили у другого члена семьи. Эта обувь собрала на себе пыльцу и споры из сада отца подозреваемого, и никакого сходства с лесом в Хартфордшире не обнаружилось. Когда я сообщила об этом следователям, они навели справки и получили весьма любопытную информацию. Сестра призналась, что обувь, которую изначально выкупила у неё полиция, отдал ей брат. Последний кусочек пазла встал на место. Судя по всему, именно в этой обуви брат был на месте преступления, и она сохранила пыльцевой профиль леса, несмотря на то, что с момента совершения преступления прошло много времени. Полагаю, сестра ходила в ней только дома, а то и вовсе не носила. Иначе на ботинках нашлось бы больше следов албанской фермы. Можно было лишь строить предположения. Однако, судя по всему, покинув злополучный лес, подозреваемый сел в машину Приехал в свой лондонский дом и вскоре после этого отправился в Албанию. По собственному опыту я знала, что когда едешь на далёкое расстояние по Европе и не терпится поскорее добраться до места назначения, подошва, как правило, контактирует в основном с городскими улицами и тротуарами, а затем с коврами или половицами в помещении. Эти поверхности не богаты полиноморфами, и изначальный пыльцевой профиль мог запросто сохраниться во всех трещинках на подошве. Я предоставила полиции сводную таблицу результатов. И хотя они получились в каком-то смысле обрывочными, мне было отчётливо видно, что обувь нескольких сообщников подозреваемого определённо контактировала с местом преступления либо с очень на него похожим. Биологические следовые улики, унесённые из леса, попали на педали и коврики для ног в той самой машине, в которой жертву доставили на место казни. Там, что большое количество предметов продемонстрировали связь с местом в лесу, нашлось убедительное объяснение. В убийстве были замешаны несколько нелегальных иммигрантов из Албании. А так как могилу выкопали задолго до казни, после чего её снова пришлось раскапывать, несколько человек побывали на ней как минимум дважды. Таким образом, у нас имелось несколько пар обуви и машина, которые можно было связать с подозреваемым и его сообщниками. и местом преступления. Никто не мог бы утверждать, будто пыльца и споры попали в машину и на обувь в Албании, ведь полученные профили не соответствовали местной почве. Подозреваемый уже отбывал наказание в тюрьме Тираны, а так как большинству свидетелей не очень хотелось туда возвращаться, судебный процесс был проведён в Великобритании, но под председательством четырёх судей из Албании. Я уже встала для дачи показаний, Когда они вошли в зал, трое из них, среди которых была одна женщина, вели себя сдержанно и серьёзно, но один в синем костюме и довольно ярком галстуке во всё улыбался и сиял обоянием. Позже я узнала, что это старший судья. Все четверо были широкоплечими и приземистыми, одеты в чрезвычайно старомодном стиле и постоянно кивали по ходу процесса, не улыбчивая троица всё больше и больше превращалось в строгих рассудительных бюрократов. Давать показания было долгим и крайне утомительным занятием, потому что каждая моя фраза подлежала подробному и максимально точному переводу. Меня начали не спеша заваливать вопросами. Было очевидно, что использование в качестве доказательств палинологии, ботаники и почвоведения выходило далеко за пределы компетенции судей. В итоге подозреваемый был признан виновным и его приговорили к долгому сроку, несмотря на отсутствие присяжных. Вместе с тем, что-то явно было не так. Только когда я покинула зал суда, до меня дошло. Меня допросили, но перекрёстного допроса не было. Казалось, там не присутствовал адвокат защиты. Позже мне объяснили, что один из судей-мужчин выступал на стороне обвиняемого. Однако он не задал мне ни единого вопроса. Я не могла в это поверить. Я привела доказательство вины нелегального албанского иммигранта весьма убедительно с точки зрения полинологии, но мне всё равно было не по себе. Слишком уж легко удалось добиться обвинительного приговора. Я отточила свои навыки, отбиваясь в суде от нападок опытных адвокатов, с которыми каждый раз приходилось вступать в интеллектуальный поединок. Ни одно судебное решение в Великобритании не могло быть принято С такой лёгкостью я снова вспомнила тот маленький островок в лесном ручье. Убийца спланировал свою месть, а не расквитался с обманщиком в порыве гнева. Он тщательно подобрал место захоронения, так чтобы его можно было без труда найти снова. Яму выкопали за несколько месяцев до убийства, подготовив специально для этого. Должно быть, место казалось убийце достаточно отдалённым и надёжным, однако он не принял в расчёт везде сущих британских собаководов. Как бы то ни было, отъезжая от здания суда, я невольно задумалась о той тюрьме в Тиране и всех женщинах, нёсших корзины с едой своим заточённым внутри близким. Как будет питаться наш нелегальный иммигрант? Подозреваю, не лучше той маленькой кошечки.